Как такой ясный вопрос, как же держать экзамен, ни разу мне не представился. Но я был всю зиму эту в таком тумане, происходившем от наслаждения тем, что я большой и что я камельфо, что когда мне и приходило в голову, как же держать экзамен, я сравнивал себя с своими товарищами и думал, они же будут держать, а большая часть их еще не камельфо. Стало быть, у меня еще лишнее перед ними преимущество, и я должен выдержать».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 И зная, что за это могут распечь после профессора, робко скрипнув дверью, войти в аудиторию. Любил участвовать в проделке, когда курс на курс с хохотом толпился в коридоре. Все это было очень весело. Когда уже все начали ходить аккуратнее на лекции, профессор физики кончил свой курс и простился до экзаменов, студенты стали собирать тетрадки и партиями готовиться. Я тоже подумал, что надо готовиться. Оперов, с которыми мы продолжали кланяться, но были в самых холодных отношениях, как я уже говорил, предложил мне не только тетрадки, но и пригласил готовиться по ним вместе с ним и другими студентами. Я поблагодарил его и согласился, надеясь этой честью, совершенно загладить свою бывшую размолвку с ним, но просил только, чтобы непременно все собирались у меня всякий раз, так как у меня квартира хорошая. Мне отвечали, что будут готовиться по переменкам то у того, то у другого и там, где ближе. В первый раз собрались у Зухина. Это была маленькая комнатка за перегородкой в большом доме на Трубном бульваре. В первый назначенный день я опоздал и пришел, когда уже читали. Маленькая комнатка была вся закурена. Даже не вакштафом, а махоркой, которую курил Зухин. На столе ставил что в водке, рюмка, хлеб, соль и кость баранины. Зухин, не вставая, пригласил меня выпить водки и снять сюртук.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 Эй, батюшка, да вам нельзя слушать, коли вы этого не знаете, — сказал Зухин. — Я вам дам тетрадки, вы пройдите это к завтраму. а то что ж вам объяснять? Мне стало совестно за свое незнание, и вместе с тем, чувствуя всю справедливость замечания Зухина, я перестал слушать и занялся наблюдениями над этими новыми товарищами. По подразделению людей на камильфо и не камильфо Они принадлежали, очевидно, ко второму разряду, и вследствие этого возбуждали во мне не только чувство презрения, но и некоторой личной ненависти, которую я испытывал к ним за то, что не быв камильфо, они как будто считали меня не только равным себе, но даже добродушно покровительствовали мне. Это чувство возбуждали во мне их ноги и грязные руки с обгрызенными ногтями, и один отпущенный на пятом пальце длинный ноготь у оперова, и розовые рубашки, и нагрудники, и ругательства, которые они ласкательно обращали друг к другу, и грязная комната, и привычка Зухина беспрестанно немножко сморкаться, прижав одну ноздрю пальцем, и в особенности их манера говорить, употреблять и интонировать некоторые слова. Например, они употребляли слова «глупец» вместо «дурак», «словно» вместо «точно». «Великолепно» вместо «прекрасно», «движучий» и тому подобное, что мне казалось книжно и отвратительно непорядочно. Но еще более возбуждали во мне эту камельфотную ненависть, интонации, которые они делали на некоторые русские и в особенности иностранные слова. Они говорили «машина» вместо «машина», «деятельность» вместо «деятельность», «нарочно» вместо «нарочно», «В камине вместо камине! Шекспир вместо Шекспир!» Несмотря, однако, на эту в то время для меня непреодолимо отталкивающую внешность, я, предчувствуя что-то хорошее в этих людях завидуя тому веселому товариществу, которое соединяло их, испытывал к ним влечение и желал сблизиться с ними, как это ни было для меня трудно. Кроткого и честного оперова я уже знал. Теперь же Бойки, необыкновенно умный Зухин, который, видимо, первенствовал в этом кружке, чрезвычайно нравился мне. Это был маленький, плотный брюнет с несколько оплывшим и всегда глинцевитым, но чрезвычайно умным, живым и независимым лицом. Это выражение особенно придавали ему невысокий, но горбатый над глубокими черными глазами лоб, щетинистые короткие волоса и частая черная борода, оказавшаяся всегда небритой. Он, казалось, не думал о себе, что всегда мне особенно нравилось в людях, но видно было, что никогда ум его не оставался без работы. У него было одно из тех выразительных лиц, которые несколько часов после того, как вы их увидите в первый раз, вдруг совершенно изменяются в ваших глазах. Это случилось под конец вечера в моих глазах с лицом Захина. Вдруг на его лице показались новые морщины.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 Я предложил было своих денег, но Зухин, как будто не слыхав меня, обратился к Оперову. И Оперов, достав бисерный кошелек, дал ему требуемую монету. — Ты смотри, не запей, — сказал Оперов, который сам ничего не пил. — Не бойся, — отвечал Зухин, высасывая мозг из бараней кости. Я помню, в это время я думал, от этого-то он так умен, что ест много мозгу. — Небось, — продолжал Зухин, слегка улыбаясь, — улыбка у него была такая, что вы невольно замечали ее и были ему благодарны за эту улыбку. Хоть и запьют, так не беда. Уж теперь, брат, посмотрим, кто кого собьет, он ли меня или я его. — Уж готово, брат, — добавил он, хвастливо щелкнув себя полбу. Вот Семенов не провалился бы, он что-то сильно закутил. Действительно, тот самый Семенов с седыми волосами — который в первый экзамен меня так обрадовал тем, что на вид был хуже меня, и который, выдержав вторым вступительный экзамен, первый месяц студенчества аккуратно ходил на лекции, закутил еще до репетиций и под конец курса уже совсем не показывался в университете. «Где он?» — спросил кто-то. «Уж и я его из виду потерял», — продолжал Зухин. «В последний раз мы с ним вместе Лиссабон разбили».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 Я долго не засыпая колебался, с одной стороны, между уважением к ним, к которому располагали меня их знания, простота, честность и поэзия молодости и удальства, с другой стороны, между отталкивающей меня их непорядочной внешностью. Несмотря на все желание, мне было в то время буквально невозможно сойтись с ними. Наше понимание было совершенно различно была бездна оттенков, составлявших для меня всю прелесть и весь смысл жизни, совершенно непонятных для них и наоборот. Но главную причину и невозможность сближения были мое двадцатирублевое сукно на сюртуке, дрожки и голландская рубашка. Эта причина была в особенности важна для меня. Мне казалось, что я невольно оскорбляю их признаками своего благосостояния. Я чувствовал себя перед ними виноватым, и то смиряясь, то возмущаясь против своего незаслуженного смирения и переходя к самонадеянности, никак не мог войти с ними в ровные, искренние отношения. Грубая же, порочная сторона в характере Захина до такой степени заглушалась в то время для меня той сильной поэзии удальства, которую я причувствовал в нем, что она нисколько не неприятно действовала на меня».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 и судили, в особенности Зухин, гораздо лучше и яснее о литературе, чем я, в чем я не мог не сознаться. В знании музыки я тоже не имел перед ними никакого преимущества. Еще к большему удивлению моему, оперов играл на скрипке, другой из занимавшихся с нами студентов играл на виолончели и фортепиано, и оба играли в университетском оркестре, порядочно знали музыку и ценили хорошую. Одним словом. Все, чем я хотел похвастаться перед ними, исключая выговоры французского и немецкого языков, они знали лучше меня и нисколько не гордились этим. Мог бы я похвастаться в моем положении светскостью, но я ее не имел, как Володя. Так что же такое была та высота, с которой я смотрел на них? Мое знакомство с князем Иваном Ивановичем? Выговор французского языка? Дрожки, голландская рубашка, ногти. Да уж не вздорли, все это начинало мне глухо приходить в голову под влиянием чувства зависти к товариществу и добродушному молодому веселью, которое я видел перед собой. Они все были на ты. Простота их обращения доходила до грубости, но и под этой грубой внешностью был постоянно виден страх хоть чуть-чуть оскорбить друг друга. Подлец, свинья, употребляемый ими в ласкательном смысле только коробили меня и мне подавали повод к внутреннему подсмеиванию, но эти слова не оскорбляли их и не мешали им быть между собой на самой искренней и дружеской ноге. В обращении между собой они были так осторожны и деликатны, как только бывают очень бедные и очень молодые люди, главное же Что-то широкое, разгульное чуялось мне в этом характере Зухина и его похождения в Лиссабоне. Я предчувствовал, что эти кутюжи должны были быть что-то совсем другое, чем то притворство с жженым ромом и шампанским, в котором я участвовал у барона З.